Глава 6. Мел. Адреналин всё ещё гуляет по крови. Родители, судя по голосам, выясняют отношения в бассейне. Провожая взглядом старшую сестру, Марус идёт, прижавшись к плечу мужа. Он для неё свет в окне. Почему я не такая? Тисуль, ты даёшь. Лукариш наорует мне перчатки и накидывает на плечи куртку, кимано. На губах любимого мужчины играет нервная улыбка. Чдёргиваю пояс с канатов ринга и повязываю его. Кто же боксирует в кимоно? Это единственное, что тебя смущает? Задумчиво спрашиваю я, наблюдая, как Егор Швабры собирает с ринга воду. Нет, конечно. Пойдём в нашу комнату, поговорим. Лука выбирается из ринга и протягивает мне руки. Кись-кись. Не люблю телячьей нежности, но сейчас я растеряна и с удовольствием спрыгиваю в тёплые объятия Луки. За тонированными окнами комплекса жаркое августовское солнце спряталось за облака. Погода и та сердится на меня. Зачем я вписалась в драку с отцом? Мама расстроилась. И так она смотрит на меня. В последнее время словно у меня не все в порядке с головой. Украдкой бросаю взгляд на Луку. На его лице застыло задумчивое выражение. Может, я и правда не права? Ты сердишься на меня? Сжимаю его крепкую бицуху. есть немного. Он открывает приده мной дверь и пропускает вперёд. Иди в душ. Вхожу в ванную понура, опустив голову. В зеркало не смотрю, страшно. Губы налились свинцовой тяжестью. Папа накидал от души. Проверял по-взрослому, с дюжою или нет в спецназе, со взрослыми мужиками биться. Скидываю одежду в корзину и забираюсь под тёплую струю. Вспениваю шампунь в волосах. Его яблочный аромат напоминает мне детство. Анна и Иван вновь с мамой по дощень всегда делают заготовки. Полные корзины спелых плодов ждут в своей очереди под лестницей, наполняя дом пряным духом сада. Я в детстве любила кинуть возле них подушку и хрустя сочным яблоком смотреть с наушниками старое кино с Брюсом Ли. Но как только папа заявлялся домой с тренировки, моё уединение заканчивалось. Маруся Руслана наградил от кипучей энергии отца. и он направлял её на меня. Возможно, старшая сестра боготворит мужа именно за то, что он всю жизнь служил ей щитом. А ещё Марусе с детства не давали покоя лавры нашей королевы Марго, и Руслан дарил амбициозной девчонке понимание, что она для него единственно значимая царственная особа. Мы мало играли с Марусей, потому что интересы наши с каждым годом всё больше разнились. Рождённая для Руслана, как-то презрительно фыркнула я в 10 лет, когда в очередной раз 16-летняя сестра готовилась встретить с работы своего ненаглядного. «Ты права», — обронила Маруся, даже не повернув головы в мою сторону. Всю жизнь трогать сестру в эти часы было себе дороже. Так готовиться к встрече президента. Продумалось все — от ужина и вечерней программы до цвета губ и шпилек в волосах. Когда Руслан переехал в свой дом, Марусь шла туда с корзинкой, как красная шапочка, только не к бабушке, а к серму волку. Если Руслан приходил ужинать к нам, начиналась призабавная конкуренция между матерью и дочерью. Каждая старалась ублажить получше своего возлюбленного вкусностями и вниманием. Думаю, благодаря Марусе наша королева достигла высшего уровня в семейных отношениях. Мыльная вода щиплет губы, попадая в раны, стекает по плечам. Мы с Лукой всё делаем вместе и отношения на показ не выставляем. Родители, деликатно постучавшись в мою комнату, частенько застают нас за совместными тренировками или компьютерными играми. Вечером Лука уходит к себе через дверь, а ночью возвращается через окно. После фееричного первого поцелуя на ринге мы спим с ним в обнимку, но под разными одеялами. В моей жизни всё расписано, но не мной. Сначала планированием моего времени занимался отец. Теперь негласно, право диктовать перешло к Луке. Так, минуя конфетно-букетный период, мой альфа прибрал меня к рукам. Люблю его провоцировать, но и здесь Лука установил рамки. Мой парень фанатично пашет на компанию Фрола, поэтому романтические свидания у нас тоже по расписанию. Лука покупает мне наряды и дорогие подарки. С ним уютно. Я люблю Луку. Засыпаю в его объятиях каждый вечер с наслаждением, вдыхая его аромат. От него головокружительно пахнет силой и диколоном запахом свежескошенной травы после дождя. Рядом с Лукой я ощущаю себя той маленькой девочкой, той солдатом первого года службы. Целую меня, он страстно шепчет мне. Однажды я стану твоим первым мужчиной, и другого в твоей жизни не будет. Сегодня эти слова всплыли в моей памяти, и мне стало страшно. Другого в моей жизни не будет. В моей жизни ничего другого не будет. Если поступление в академию провалено, то дальше свадьба, платье, кольцо и лялька через год. Раньше в моём животе от этих слов луки кружили пчёлки и бабочки, а сегодня утром они испуганно упархнули, когда возлюбленный подтвердил мои опасения. Несмотря на всю мою браваду и силу, я всего лишь жалкий мотылёк, неспособный ни на что, кроме как лететь на свет, свет голубых глаз любимого мужчины. Он 2 года наполнял всё моё существо. владел моим сознанием, составлял смысл моего существования. Но я знала, что помимо любви однажды в моей жизни появится увлекательная работа. Отсутствие моей фамилии в заветном списке принятых на первый курс абитуриентов подрубило мою мечту на корню. И теперь вся остальная жизнь промчится мимо, если я сейчас сдамся. Выключаю воду и замотавшись в махровую простыню, вступаю в комнату, как на татами. Лука сидит на постели с пакетом льда. На тумбочке — флаконы с лекарствами и тюбики мазей. Как же и мой Альфа красив. Но его голубые глаза сейчас холодны, как кристаллы льда. Идеально ровные дуги бровей сейчас нахмурены. Крылья носа трепещут. Губы, обрамленные аккуратной трехдневной щетиной, изогнуты уголками вниз. «Ложись, маленькая бунтарка!» — указывает он взглядом на подушку. «Будем тебя лечить». Конечно, уложить меня на лопатки одними глазами в ходу у Луки. Так удобнее, нависнув сверху, убедить меня в чем угодно. Давай сначала поговорим. Голос мой дрожит. Говорить буду я. Почему? Всем нутром ощущаю, что лучше не спорить. Потому что ты будешь лежать с пакетом льда на губах. Разумные доводы Луки часто играют против меня. Вытягиваюсь на постели и судорожно сглатываю. Мне кажется, мой мужчина видит меня насквозь, улавливает каждую грань моего настроения. Дрожь пробегает по телу, когда его пальцы сдавливают мой подбородок и поворачивают лицом к окну. Мне нравится его уверенность во всём, его властная хватка. Вернее, нравилось до вчерашнего дня. Руки и ноги становятся ватными. Да уж, красота страшная сила, улыбайся, Лука, но взгляд его по-прежнему холоден. Держи лёд. Прижимаю обжигающий холодный пакет к губам и замираю, словно в ожидании приговора. Мне кажется, сегодня я перешла черту, не обозначенную в уставе наших отношений.